Погиб тот, кто бы смог стать наследником Пушкина. Как говорят в тот же день, императрица писала Бобринской. «Вздох о Лермонтове, об его разбитой лире, которая обещала русской литературе стать ее выдающейся звездой». «Как в подобных случаях это бывало не раз», — пишет Висковатов. «Искали какое-либо подставное лицо»,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 В одном из последних стихотворений Михаил Юрьевич Лермонтов писал «С тех пор, как вечный судья, мне дал всеведение пророка, В очах людей читаю я страницы злобы и порока, Провозглашать я стал любви и правды чистые учения, меня все ближние мои бросали бешено каменья». Многие твердят о несносности характера поэта, О том, что он всех задевал, надо всеми подшучивал, порою сурово. Даже фильм был снят из «Пламя и света», где поэт выставлен невыносимым в компаниях, раздражающим всех сослуживцев. Это опровергается множеством фактов. самой биография Лермонтова, тем, что он снискал уважение своими боевыми подвигами, безумной храбростью, решительностью в бою, тем, что с ним охотно шли на самое суровое и опасное задание, тем, что и в салонах к нему тянулись многие люди, ну а женщины ему оказывали особое внимание. Опровергается это и реакцией, которая была в Пятигорске при известии о зверском убийстве поэта, и впечатлением, произведенным на культурные слои России, подчеркиваю, на культурные слои, но не на нарождающуюся интеллигенцию, соединяющуюся в Орден Русской Интеллигенции, идейный заместитель запрещенного императором Николаем Павловичем масонства, надменные потомки известной подлостью прославленных отцов поняли, что именно их назвал Лермонтов убийцами поэта, а вовсе не императора, на которого пытались свалить вину. И приговор был исполнен Соломоновым сыном, сыном винного откупщика Мартыновым, причем, если внимательно прочитать все, что на сегодняшний день написано об убийстве, начиная с заявления Руфина Дорохова и вплоть до недавних публикаций, становится предельно ясно, тайная переписка между Мартыновым и так называемыми секундантами свидетельствует о том, как мы уже установили в предыдущей главе, что никаких секундантов не было, Их придумали потом. Не было и дуэли. Лермонтов подъехал к назначенному месту, Мартынов подошел к нему и снизу в упор выстрелил из пистолета крупного по тому времени калибра, но ну, а потом уже составляли данные для следствия, которое контролировалось министром двора Васильчиковым, тайным врагом России, императора Николая I и, конечно же, того, кто нам мог заменить Пушкина. И еще, мы почему-то в широко известном стихотворении «Смерть поэта» не замечаем вот таких строк. «И он убит. И взят могилой, как тот певец неведомый, но милый, добыча ревности глухой, воспетый им с такой чудной силой, сраженный, как и он, безжалостной рукой». Обратите внимание, певец неведомый, но милый, Ленский! А ведь как-то так вышло, что читатели с поврежденными суетой мира нравами иногда более сопереживают Онегину, даже иногда как бы соединяя его с собой. А Ленский, вот чудак, приревновал, стал драться, а Лермонтов разгадал. Разгадал тонкой замысел Пушкина. Неудивительно то, что один гений разгадал другого гения, И вот результат. Строки «Певец, неведомый, но милый» — сколько в них чуткости, сколько в них понимания. Не всегда. Далеко не всегда нужно судить о писателях и поэтах только по свидетельствам современников, даже родственников. Они бывают субъективными. Тысячу раз был прав Константин Симонов, когда уже больной поставил в конце тома своих стихотворений перевод двух четверостиший редиарда киплинга почитаемого им поэта заканчивая путь земной всем сплетникам напомню я так или иначе со мной еще вы встретитесь друзья я вам оставлю столько книг что после смерти обо мне не лучше спрашивать у них чем лезть с расспросами к родне. И вот посмотрите, какие чувства вызывает стихотворение «Молитва», которую, кстати, в советское время по понятным причинам не жаловали. Далеко не во всех сборниках можно было найти эти строки. Я прочитал стихотворение в романе. Да, в романе своего отца Федора Федоровича Шахмагонова «Хранить вечно». В рубежный для героя романа Алексея Дубровина который отправлялся, ну как бы это сказать проще, в тогдашние Штирлицы, автор вставил вдохновенное слова Лермонтова. Так и не установлено точно, кому посвящено стихотворение «Молитва». Хотя есть факты, указывающие на адресата. В одном исследовании я прочитал предположение, что подобное можно написать только очень сильно и трепетно очень дорогому человеку, возлюбленный Или даже дочери. Дочери. А ведь долгое время считалось, что Лермонтов, не успев жениться, не успел и детей завести. Но так ли это? Есть интереснейшая версия, которая вполне имеет право на существование. Вот какой информацией поделилась журналист Татьяна Кокина-Славина в канун 195-летия со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Она задала довольно одиозные вопросы нескольким, так сказать, видным лермонтоведам, которые, согласившись дать ответы, попросили не упоминать их фамилий. Вопросы касались весьма деликатной темы. Отношений Лермонтова со Смирновой Россет, ну и некоторых других вопросов. Мы остановимся именно на отношениях Михаила Юрьевича с Александрой Осиповной. И вот один из вопросов, заданных Татьяной Кокиной-Славиной. Долгое время считалось, что Лермонтов убер бездетным. Но несколько лет назад, когда вышла в свет книга Лидии Беловой «Александра и Михаил. Последняя любовь Лермонтова», мы с удивлением узнали, что в 1840 году Александра Осиповна Смирнова-Рассет родила от поэта дочь Наденьку. И ответ на него... Когда Михаил и Александрина встретились осенью 1838 года, ему было 24 года, а ей 29 лет. Он был свободен, а она замужем и имела двух дочек. Александрина была одной из красивейших женщин эпохи, перед умом и обаянием которой преклонялись Пушкин, Вяземский, Гоголь, император Николай I, однако с мужем у нее отношения не заладились. Он изменял ей и пропадал ночами в игорных домах. Она вспоминала, как близкий друг сказал ей, «Мужья всегда таковы. Вместо того, чтобы создать для своих жен дружеский круг, они сохраняют холостяцкие привычки. По вечерам отсутствуют. Мадам скучает. Ее можно найти одну в обществе своей лампы, а один прекрасный день «Прощай, здравствуй, мадам!» Чтобы не скучать, берет себе друга, который становится любовником. Примерно по такому сценарию развивались их отношения с Лермонтовым. А на вопрос о том, была ли настоящая большая любовь, был дан такой ответ. Они строили планы, что уедут вместе в имение Александрины под Одессой и уединятся там. Часто они мечтали и о совместных детях. Вскоре Александрина забеременела. Однажды во время прогулки Лермонтов сказал ей, «Знаете ли вы, мой драгоценный друг, что вы очень сильно опираетесь на мою руку, а ваша походка день ото дня становится все тяжелее?» Он мечтал быть рядом с любимой при и первым поцеловать новорожденного. Помешала этому дуэль с барантом, после которой Лермонтова выслали из Петербурга. Ну и далее последовало по просьбе журналиста объяснение, что помешало о возлюбленным быть вместе. Смирнова пишет, что ее любимый отказывался от чести и счастья быть ее мужем потому, что был в сравнении с ее мужем небогат. У Лермонтова было не более тысячи душ, у Смирнова — шесть тысяч но ну, а в заключении хочется привести знаменитое Лермонтовское стихотворение, которое действительно может быть адресовано только поистине дорогому человеку. Любимой или дочери? «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою, пред Твоим образом, ярким сиянием, не о спасении, не перед битвою, Не с благодарностью или покаянием, Но за свою малю душу пустынную, За душу странника в мире безродного, Но я вручить хочу деву невинную, Теплой заступницы мира холодного. Окружи счастьем душу достойную, Дай ей сопутников полных внимания, Молодость светлую, старость покойную, Сердцу незлобному миру пования». Срок ли приблизится часу прощальному? В утро ли шумное, в ночь ли безгласную? Ты восприять пошли к ложу печальному, Лучшего ангела душу прекрасную?» Ну, а первое стихотворение, которое стало откликом на жестокое и коварное убийство того, кто мог нам заменить Пушкина, принадлежит Перу Гвоздева, с которым мы уже встречались на предыдущих страницах книги. Кстати, Еще 18 июля 1837 года Лермонтов, узнав из письма бабушки о переводе Гвоздева на Кавказ, отвечал ей, «То, что вы мне пишете о Гвоздеве, меня не очень удивило. Я, уезжая, ему предсказывал, что он будет юнкером у меня во взводе, а, впрочем, жаль его. Юнкером Гвоздев прослужил недолго». За отличие в боях он был представлен Николаем Николаевичем Раевским, сыном знаменитого героя Отечественной войны 1812 года из заграничного похода русской армии к производству в прапорщики. В июле 1841 года он находился в Пятигорске, но ничего не знал о готовящейся дуэли. Впрочем, о дуэли и вообще никто не знал, поскольку о ней, как говорилось выше, стало известно в городе лишь после убийства Михаила Юрьевича Лермонтова от самих убийц, которые, скорее всего, и придумали ее, чтобы оправдать убийство поэта. Потрясенный убийством Лермонтова Павел Александрович Гвоздев написал стихотворение «Машук и Бештау» в день 15 июля 1841 года. «Как старец маститый...» Исполнен раздумья, Стоит остроглавый без что. Стоит он и мыслит, Суров и угрюм я, Но силен могуч я за Ударит ли гром вдруг, И эхо ущелья Насмешкой раздастся на злость? И верно, в тот день уж ко мне В новоселье земной Не пожалует гость. стеснилось сердце земного владыки, Он выронил вздох громовой, С ним выстрел раздался, Раздались и клики, И пал наш поэт молодой. Машук прояснялся луною полночи, Печально горело чело, И думы угрюмой сквозь влажные очи Привет посылал он без что Пред грудой камней твоих, Грудой утробной, Могу я гордиться опять». Мой камень бесценный, то камень надгробный, тот камень не в силах ты взять. Прикован ко мне он со смерти поэта, как братской воспет наш союз, и ты преклонися главою атлета пред прахом наперсника мус».